Рай-центр. Сентябрь. Данилов. Свитало медленно, неохотно приходил день на осеннюю землю. Когда вездеход выехал из городка, стало ещё темней. Вдоль дороги плотной стеной стоял лес. О том, что в 3 километрах от города нашли труп, сообщил в райотдел инспектор Оруда старшина Колосков. Вездеход боยкомчался по разбитому асфальту, и наконец Данилов увидел красную светящуюся точку. Старшина Колосков подавал сигнал. Вездеход остановился рядом. Старшина в сером дождевике, поверх шинели, в низко надвинутой фуражке подошёл к машине. "Товарищ полковник, ты Колосков Данилов открыл дверцу, обтянутую брезентом. Сразу скажи, как труп обнаружил?" "Не я нашёл, а проша. Кто? Пёс наш. Приблудный, он живёт у нас во дворе отдела. Я кормлю его, а он за это со мной на дежурство ходит". И тут Данилов увидел здоровенного махнатова кобыля, скромно сидевшего в сторонке. "Я в город ехал", пояснил Коловсков. "Ну, остановился отлить, извините, конечно. Проши из коляски выскочил и влез, да как завоет! Я туда фонарём посветил труп. С тобой всё ясно, старшина". Данилов огляделся. Задаю формальный вопрос, ничего подозрительного не заметил. Ничего? Тогда иди. Светя фонарями, они пошли по траве, на которой словно серебро лежал иней. Здесь, сказал Коловсков. В метрах в 30 от дороги автоматически отметил Данилов и наклонился. Свет, рявкнул он. Зажглись два сильных электрических фонарика, и чистый свет, их растворяющийся в рассветной белизне, обозначил человека в белом, таком модном нынче пыльнике, в тёмных брюках, ботинках из замши. Голова тропа была замотана чем-то тёмным. Придётся подождать, пока рассветёт совсем, сказал Никитин. Да и прокуратура подтянется. Все закурили. Горковат этот обочный дух был особенно ощутим в воздухе, настоянном на запахах леса. Со стороны города послышался шум мотора. Оперативники подошли к шоссе. Подъехал разбитый газик прокуратуры. Из него вылезла барышня в форме с одной звёздочкой на узеньких серебряных погонах. Младший юрист Белкина, следователь райпрокуратуры, представилась она. Здравствуйте, товарищ младший юрист, усмехнулся Данилов. Уж слишком сурово выглядела молоденькая следовательша. Вы занимаетесь убийствами, спросил Данилов. Нет, я дежурный следователь. Трупов боитесь? Не знаю, испуганно сказала Белкина и сразу же из важного представителя прокуратуры превратилась в обычную испуганную девчонку. Раньше бывали на месте убийства? Нет, испуганно выдавила девушка. Когда вы пока близко не подходите, к этому тоже привычка нужна. Я когда-то на своего первого покойника вообще смотреть не мог. Правда? Конечно. Так что вы не расстраивайтесь. Белкина с благодарностью посмотрела на Данилова. А врач приехал, Данилов погасил фонарь. Здесь я, Иван Александрович. К ним подошёл доктор Копелев, с которым Данилов познакомился месяц назад. Вот ты и славно, Алексей Григорьевич. Пошли, займёмся нашим делом скорбным. Уже совсем рассвело, и Данилов увидел след от колёс автомобиля. Видимо, они съехали с дороги и сбросили троп. Вот здесь машина застряла и буксовала. Задние колёса разбили траву до земли. Наверное, победа, товарищ начальник, сказал Колосков. Наверное или точно? Точно. Чем обосноешь? А там уж осы на песке отчётливые следы. Прекрасно. А значит, что нам известно? Вчера. Кстати, старшина, вы когда заступили на службу? С восемнадцати. В сторону Москвы победы проходили? Никак нет. Следовательно, вчера до восемнадцати часов неизвестные убийцы перебила Данилова Белкина. Нет, я говорю, неизвестные выкинули труп. Убить мог кто-то другой. А эти... Почему эти, а не этот опять перебил исследователь? А потому, милый мой младший юрист, что рядом со следами машины не обнаружены отпечатки обуви. Значит, они подъехали, двигатель не глушили и выкинули трупы и уехали. Пошли. Данилов ещё раз внимательно осмотрел труп. Под пыльником был пёстрый пиджак, рубашка с двумя карманами, модный галстук. Всё это было залито кровью, но всё равно сразу было видно, что вещи не магазинные и нешитые. Заграничные вещи. или купленные в комиссионке или с рук у спекулянтов. Никитин снимает тряпку. Никитин осторожно разрезал шнуры, снял синий колпак. Лицо убитого было всё в крови, светлые волосы свалялись в колтуны, пропитанные засохшей кровью. Но всё же Данилов сразу увидел входное отверстие от пули. Он повернул голову убитого, выходного отверстия не было. Никитин пусть Шилков пишет протокол. Всем остальным облазить зону от места убийства до шоссе, ищите. Сейчас важна любая мелочь. Тропу вести. Данилов срезал ветку орешника и пошёл вдоль машинного следа, аккуратно раздвигая траву. Он знал, что работа эта вряд ли принесёт результаты, но всё же не исключал возможности неожиданной находки. 2 часа оперативники лазали на карачках по траве, но ничего не нашли. Данилов приказал заканчивать осмотр и уехал в райотдел. В морге они с Никитиным внимательно осмотрели одежду убитого. На пиджаке и брюках были иностранные марки, на воротнике рубашки и галстуке тоже. И вся одежда, ее подбор, цветовая гамма, говорили о том, что убитый или тщательно подбирал свой гардероб по комиссионкам, или кто-то, возможно, родители, привез ему все эти шмотки из-за кордона. В кармане рубашки Данилов нашел записку. «В». Ты меня избегаешь, но я хочу предупредить тебя. Буду в К. Лена. — Вот и пойми, — сказал Никитин, прочитав послание Лены. — Нет, Коля, мы уже много знаем. Вполне возможно, что убитого зовут или Виктор, или Владимир, или Василий. — Иван Александрович, на В у нас имен, фамилии и кликух. Целая гора. — Вот и будем работать. — А что такое К в кавычках? Данилов взял пиджак убитого, ощупал К. и вдруг за подкладкой обнаружил что-то круглое. Вывернул карман и увидел дырку в подкладке. Он медленно стал подтягивать кружочек к карману и вытащил номерок от гардероба. 18-А, сверху подпись «Мое», «Коктейль-Холл». «На!» — протянул он Никитину номерок. «Вот теперь все ясно», — засмеялся Колька. «Ка! Это же Кок! Так его в Москве зовут». Значит, пареньок этот убитый, судя по одежде, был завсегдатаем как-то Эльхола. А почему не Авроры? Никитин прищурился. Смотри сам. Парень молодой, не больше 20-22 лет. Предположим, студент. Далее предположим, что так красиво и хорошо одели его родители. А почему не сам мог по комиссионкам набрать? Нет, вещи все его размера следов переделки нет. Теперь смотри, галстук американский. Рубашка тоже, на марках всё видно. Пиджак Букле мечта Пежона. На марке надпись Лондон. Брюки той же фирмы. А пыльник наш не успокаивался Никитин. А замшевые туфли Данилов достал папиросу. Я сам на Арбате в комиссионке такие видел, цена 250 руб. А стипендия студента 300. А может он работает? Может быть. Видишь, рука правая загорела ровно. Так? Так. Точно. А налево и отчетливо след часов. Именно, часы у нас нынче дефицит и стоят прилично. Богатый паренек был. Вот и я смотрю, он явно не блатной. Ни одной наколки, да и одет по-другому. Блатари наши все больше костюмы из жатки и габардино носят, да обувь лакированную. Значит, и у битого есть родители, которые могли его так хорошо одеть. Видишь, носки, они на резинке, таких у нас не продают. Уже продают черские полосатые. А эти? Нет, Коля, здесь всё подобрано сознанием и любовью. Я как никак за кордоном поработал. Не переспорил я вас, Иван Александрович, только потому, что был с вами полностью согласен. Не хитри, Коля, не надо. Вещи все в райотдел. Поедешь сейчас на станцию, там в первом железнодорожном тупике проживает первейший в нашем районе эксперт по ширпотребу Воробьёв. У него клекуха соват, точно. привезёшь его ко мне. В райотделе дежурный сказал, что Данилова ждёт начальник. Данилов подошёл к кабинету Ефимова, приоткрыл дверь и спросил: "Разрешите?" Конечно, он мог войти и так просто. Всё же был полковником, почётным чекистом, да и вес имел в милицейском мире. Но Данилов ничем не хотел обидеть человека, так близко принявшего к сердцу его неприятности. "Заходите, Иван Александрович, заходите". В кабинете сидел замначальника розыска области подполковник Скорин. Он тоже поднялся на встречу Данилову. Ну, здравствуйте, Иван Александрович. Здравствуйте, Игорь Дмитриевич. На труп приехали. Да, один Данилов привёз вам в помощь пару хороших ребят. Вот за это спасибо, а то у нас оперов не комплект, да и мелочёвка заела. Да уж, у вас мелочёвка. В августе матросы с подельниками повязали, целый арсенал нашли. Сегодня труп Вот какое дело. Что известно на сегодня. Неизвестные преступники предположительно на победе светлого цвета, она может быть или бежевый, или серый, привезли к отметке 108-го километра труп и выкинули его из машины. Убит неизвестный был из пистолета калибра 5,6, видимо, из Марголина. Пулю и дактилоскопическую карту убитого отправили на экспертизу к вам в управление. Судя по одежде, убитый принадлежит к весьма обеспеченной семье. Но заявление о пропаже пока в московскую и областную милицию не сделано. Не обращались и в бюро несчастных случаев. У убитого обнаружены записка и номерок из гардероба московского коктейль-холла. Пока все. Судя по одежде, я протокол посмотрел, сказал Скорин. Паренек-то этот, из московских пижонов. Это нам здорово упрощает дело, тем более, что, судя по записке, если, конечно, она предназначена убитому, имя его начинается на В. — Иван Александрович, Ефимов меня чуть не убил, но потом сам благодарить будет. Руководство создало специальную оперативную группу. Вы старший, зам Никитин и трое наших сотрудников. Искать, судя по номерку, в Москве придется. Поначалу там. В дверь заглянул Никитин. — Привез, Иван Александрович. — Замечательно. — Прошу меня простить, но приехал эксперт. Данилов встал. — Какой эксперт? — удивился Скорин. — Пойдем, увидите. В коридоре у двери Даниловского кабинета топтался Воробьёв. Был он в старом ватнике и в старых брюках, заправленных в кирзовые сапоги. Не похож был Валька Воробьёв на того пижонa, которого месяц назад встретил в ресторане на вокзале Данилов. Что, Валентин, в КПЗ собрался? усмехнулся Данилов. А за что? Валька нервно вытер ладони о ватник. А я откуда знаю? Данилов открыл дверь. Заходи. Скорин, Воробьёв и Никитин вошли в кабинет, и в нём сразу стало невыносимо тесно. А кабинет-то у вас, Иван Александрович, приличный, не то что в Москве, нагло огляделся Воробьёв. Эт ты прав, Валя. Значит, вас вроде как в курку сюда на исправление послали. Точно, Данилов захохотал и смеялся долго до слёз. Он отдышался и весело посмотрел на Воробьёва. Ты, Валя, мне помочь должен. Хочу использовать твоё уникальное знание заграничного ширпотреба. Если есть кто-то здесь кому липень за кордонны задвинул или к примеру, шкары, то я ни причём. А я разве тебя обвиняю? Я как курка урку тебя прошол. На этот раз захохотали все. Когда отсмеялись, расселись и закурили. Данилов приказал принести вещи. Оцени, Валя. Воробьёв взглянул, увидел кровь. С мокрого сняли — Да. — Валька развернул вещи, помял, посмотрел на марки. — Ну что сказать, Иван Александрович, товар привозной, хороший. Московские пижоны за такое шматье жизнь отдадут. Я бы и сам. Вещи из дорогих. Рубашка американская, галстук шелковый. — Ты мне цену назови. — Цену? Ну, пиджак я бы отдал за шестьсот. Брюки — рублей триста. Ботинки — ну, двести пятьдесят, не больше. — Да. Галстук — двести, рубашка — минимум триста. «Значит, на круг получается где-то около двух тысяч?» — спросил Данилов. «Это если хорошего фраера найдешь. Упакованного. Желательно грузина. А так, тысяча семьсот, восемьсот — тоже хорошие башли. Неплохие. А скажи мне, Валя, мой всезнающий эксперт, ты же со всеми московскими пижонами знаком. Ну зачем же так?» — Валька потупился скромно. «Всего никто не знает». Но твёрдую клинтуру имею. Данилов положил на стол фотографию убитого. Знаешь? Валька взял фотографию, посмотрел внимательно. Его макнули. Его. Ну что, молчишь? Знаю я его. Виктором зовут. Я у него весной две курточки с погончиками из прорезинонного шёлка и пять галстуков покупал. Но для себя. Валя, меня твои дела не интересуют. Что знаешь об убитом? Знаю, что родители его за границей живут. Папаша какая-то шишка в Гусимзе, в Главном управлении советского имущества за границей, расшифровал буквенную сумятицу Данилов. Где живёт? Не знаю точно. Слышал, что на Горького около Пушкинской. Телефон? Не знаю. Мы с ним в Коке встречались. Компания. Он из особый. Как это понять? Ну, будем так говорить. Валька сел, обвёл глазами милиционеров. "Пижжонская, стильная Москва неоднозначно". Он сделал паузу, достал из кармана ватника элегантный пластмассовый портсигар, вынул сигарету, закурил. В комнате приятно запахло дорогим табаком. "Неоднозначно", продолжал Валька. "Вы не смотрите, что они топчут асфальт на броде?" "На улице Горького", уточнил Скорин. "По-вашему улица Горького, по-нашему брод". Волька сел поудобнее, принял изящную позу. Так вот, ходят там ребята-работяги типа Витьки Бибекина. Днём он в химчистке работает, а вечером на броде он кинооператор. Ходят там солидные люди-писатели, братья Тур, например. Это известный московский пижон, так сказать, образец для подражания. Есть компания студентов и спортсменов и кодла деток. Как это понять? Поинтересовался Никитин. А это те, у кого папы или начальники большие, или за кордоном работают. Вот эта компания самая стильная, наимоднейшая. Денежки им нужны. Они мне частенько веشيчки сбрасывают. Вот и весь расклад. Ходят они в основном в Кок или Аврору, иногда в Гранд-отель. Ну что же, коллеги-сыщики, лекцию нам профессор Воробьёв прочёл весьма интересную и полезную. Молодец, Валя. Психолог — А при моей профессии иначе нельзя. Психология — главное оружие. — Тогда подожди пока в коридоре. В голосе Данилова послышались доброжелательные нотки. — Будет сделано. — Воробьев вышел. — Ну? Какие соображения, орлы-сыщики? Данилов встал, потянулся хрустко. — Вербовать его надо, — твердо решил Никитин. — А зачем? — Скорин достал сигареты. — Рубь за сто, — отвечаю, — что он у кого-то из ребят с Петровки на связи. — Какое мнение, Иван Александрович? — Мазаться не буду, все равно проиграю, — улыбнулся Данилов. — Тогда как будем действовать? — Поговорим душевно. — Позови его, Никитин. Никитин приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Воробьев показывал милиционеру фокус со спичечным коробком. Сержант смотрел на коробок так, словно он был живой. — Валентин, зайди! — Валентин, зайди! махнул рукой Никитин. "Тренируйся, сержант". Хитро усмехнулся Валька. "Сейчас я твоих начальников просвещу и прямо у тебя зачёт". Сержант взял карабок и с недоумением покрутил головой. Воробьёв вошёл в комнату и ещё раз оглядел весёлых ментов. Судя по добрым лицам, ничего хорошего ему ждать не приходилось. "Садись, Валя, закури свою ароматную сигарету. Кстати, а что ты куришь?" Дерби Иван Александрович. Ну что же, вполне респектабельно. А почему не тройку или Москву? А у них обрез золотой, пусть их фраера курят. Убедительный ответ. Скорин пододвинул Вальке пепельницу. Иван Александрович, Вальк рванулся в бой. Вы меня ведь вызывали не для того, чтобы узнать, какой сорт сигарет я курю. Правильно понимаешь, Валя. Тогда говорите прямо, что нужно. Это не только нам нужно, но и тебе. Данилов постучал карандашом по плексигласу на столе. "Я понял, будете меня крестить? А зачем?" хитро усмехнулся Никитюн. "Одного новорождённого два раза не крестят". Валька промолчал. Трое сыщиков оценили паузу и поняли, что Воробьёв совсем не прост. «Ты понимаешь, Валя, — начал Данилов, но Воробьев перебил его, — я все понимаю, что должен вам помочь, а иначе вы мне устроите не жизнь, а кошмарную жуткость. Я, конечно, могу помочь из уважения к вам, но что я буду с этого иметь?» «Во-первых, легально месяц в Москве поживешь», — твердо сказал Скорин. «Во-вторых, я, как замначу ГРО области, буду ходатайствовать, чтобы тебе срок высылки с Кастили. А прописка...» И прописку сделаем, если ты нам поможешь. Я вас, гражданин начальник, вижу впервые и не знаю, какое ваше слово. А вот если Иван Александрович мне это подтвердит, то я согласен. Ты меня, Валентин, знаешь не один год. Данилов сунул карандаш в вазочку на столе. Твёрдо в нынешнем моём положении ничего обещать нельзя. Но если подполковник Скорин говорит, то верь ему, как мне. Хорошо. Волька хлопнул ладонью по колену. Будь по-вашему, поверю.